Элизабет Гаскел «Под покровом ночи». Роман. Перевод с английского Наталья Роговской. Серия «Азбука классика». Санкт-Петербург. Азбука «Азбука аттикус». 2022 год. Категория 16+. Аннотация. Английская писательница Элизабет Гаскел «Годы жизни» 1810-1865 Наряду с Диккенсом, Теккерем и Шарлоттой Бронте принадлежит к яркой плеяде прославленных романистов викторианской эпохи, а ее произведения признаны шедеврами мировой классики. В их числе романы «Мэри Бартон», «Крэнфорд», север и юг», «Жены и дочери» и другие. Роман «Под покровом ночи» 1863 года на русском языке публикуется впервые. Действие разворачивается в провинциальном городке небольшого английского графства на фоне панорамного изображения викторианских нравов и социальных предрассудков минувшего времени. Тонкий психологизм сочетается с захватывающим сюжетом, пружиной которого становится непредумышленное убийство, совершенное в пылу гнева, и роковым образом повлиявшее на судьбу главных героев. Их жизнь превращается в арену вечного конфликта любви и рассудка, верности и предательства, добра и зла.